Глава 20. Федька, ты молодец! объявила я, поднимаясь на ноги. В груди начинало разгораться нетерпение. Никуда не уходи, я сейчас. Девочка махнула рукой, показывая, что никуда не собирается, и я поспешила на второй этаж. Дом последние несколько часов совсем не подавал признаков жизни, и я не была уверена, что он затих надолго. Наверняка готовит новые сюрпризы, но хотя бы пока не мешает нам с уборкой. На втором этаже к уборке мы еще не приступали, так что пыли и грязи здесь хватало, а из-за немытых окон было темнее, чем внизу. Но пока день был в разгаре, света хватало, чтобы разглядеть все, что находилось в мастерской. Я подняла крышку сундука и стала перебирать книги, откладывая в сторону те, что могли пригодиться. Правда, когда я закончила, в стороне лежали всего две книги. «Эмили, я закончила!» — крикнула Фёкла со стороны лестницы. «Что делать дальше? Поднимайся ко мне!» Я убрала ненужные книги обратно в сундук и подошла к стеллажу. Вот уж где было много работы. Стой! Захвати-ка ведро с тряпкой! Снизу что-то стукнуло, и я понадеялась, что это не Федька свалилась со ступенек. Но крика не последовало, значит, все было в порядке. А скоро девочка уже заходила в мастерскую, держа обеими руками тяжелое ведро полное воды. Но мы ведь еще не закончили внизу, сказала она. А бабушка всегда говорила, что. «Все нужно делать по порядку. Твоя бабушка была мудрым человеком». Ответила я, с трудом доставая из середины полки особо толстую книгу. «Но мы сейчас столько пыли поднимем отсюда, что чихать устанем». Пёкла подошла ближе и поставила ведро на пол. Достала из него чистую тряпку и тщательно ее отжала. «Я готова. Ты у меня просто умница». Похвалила я ее. «Сейчас я буду подавать тебе книги и говорить, в какую стопку складывать. Полезно или нет?» «А ты заодно вытирай с них пыль». Ниги поддавались трудом. Они стояли так плотно, что практически склеились кожаными обложками. Так что приходилось осторожно отлеплять каждую, чтобы не испортить. Я внимательно оглядывала обложки и порой пролистывала пару страниц, чтобы понять, что за книга передо мной. И передавала книгу Федьке, которая непременно ахала от восторга при виде особо толстых экземпляров с золочёными вензелями на корешке. «Бабушка с ума бы сошла от восторга!» «Она так любила все такое древнее!» Грустно поделилась девочка. «Не думаю, что это слишком уж древнее!» и я пожала плечами. «Самые обычные книги. У нас таких нет!» Уверенно ответила Федора. Тихим шелестом книги раскрывались, обдавая меня запахом старых страниц. Шершавая кожа обложек казалась тёплой на ощупь. Их и плеск воды, когда Федька ополаскивала тряпку, погружал в странный транс. Я словно чувствовала, что за моим плечом стоит бабушка, которую я никогда не видела, и внимательно наблюдает за тем, как я вожу пальцем по ровным строчкам на страницах, выискивая нужную мне информацию. Вскоре стопка ненужных книг достигла максимальной высоты и едва не упала. Мне пришлось спешно помогать Федоре разделить стопку на две. А вот полезных практически не прибавилось. Кажется, моя бабушка больше увлекалась чтением древних легенд про драконов. И, как ни странно, в вязании. Хотя я не заметила в мастерской ничего, что было бы связано с ее вторым увлечением. Из других книг, мой взгляд, привлекли «Секреты леса», в которых, кажется, описывались редкие растения и травы, и «Медитация и размышления», где в оглавлении перечислялись способы расслабления и очищения сознания. Их я отложила к полезным. Пусть они не касались магии, но могли пригодиться. Туда же отправилась поваренная книга, которая почему-то соседствовала со справочником лекаря. Но самыми полезными так и остались те два экземпляра, что я обнаружила в сундуке. На одной красовалось загадочное название «Искра внутри» и пояснение на первой странице «Основы магического контроля». А вторая называлась куда проще и понятнее «Потоки силы и способы управления ими». Закончив с книгами, я сама взялась за тряпку и тщательно протерла стеллаж. Потом мы с Федькой аккуратно расставили книги на всякий случай, разбив их по категориям, чтобы в будущем не искать слишком долго. На нижние полки поставили все, что могло пригодиться рано или поздно, а на верхней убрали всякого рода искусство гончара и тайны минералов. А моя бабушка читала сплошные женские романы. Федька скорчила гримаску всем своим видом, показывая, как она относится к подобного рода литературе. Хорошо, хоть что мне разрешало читать детективы а то же скука смертная в этих романах. Она бедная, но красивая сирота, а он непременно богатый король. Фу!» Я рассмеялась и решила не говорить Федьке, что и сама любила подобного рода истории. Пожалуй, они одни помогали мне не зайти с ума от тоски в родном доме. Правда, мне приходилось тайком одалживать их у мачехи и читать «Глубокой ночью», когда я была уверена, что никто не войдет в мою комнату и не обнаружит, что вместо сна я листаю потрепанные страницы. «А ты не веришь, что король может полюбить бедную сироту?» «Ну, это же сказки!» Неожиданно для маленькой девочки с ворливым тоном ответила Федька. «Только малые дети в них верят. А мы с тобой уже достаточно взрослые, чтобы верить исключительно в реальность. Какой бы она ни была. Так ведь?» Я подбегнула Федоре, и она с важностью кивнула. Федька спускалась первой, и я шла за ней, держа в руках книги. Отвлеклась буквально на секундочку, поудобнее перехватывая свою ношу. Но именно в этот момент что-то произошло, и Федька с громким визгом скатилась вниз, уронив ведро, полное грязной воды.